Глава шестая. Дом стоял вверх дном, и Сашу закрутила эта веселая карусель. Кормилица Марфа Марьяновна упаковывала теплые шубы до да утварь, борча себе под нос, но так, чтобы все слышали, что нечего в деревню фарфор вести, а вось и тарелками поплошь обойдутся. Отца такая экономия лишь рассердила, и он обещал лично перебить всю посуду, если кто вздумает его дочери без сделки подсовывать. Ишь разбушевался окаянный махнула на него рукой марфушка Марьяновна и пошла к Семеновичу. на жизнь жаловаться. из забыла на гоняла Гришку со связками книг, микстуры, настоек. Да не переживайте, вы так было умовно, отбивался Денщик. Мне вон Михаил Алексеевич чири свёл. Не пропадём. Тут все удивились и принялись искать нового управляющего, про которого совсем забыли в этой суматохе. Да только тот, как сквозь землю провалился, сбежал. Расстроилась Служанка Груня. И загрустила, видимо, успев записать пропажу в интересные кавалеры. «Был бы кто?» — мимолетно удивилась Саша. «Но с картошкой, а глаза, как убитой жизнью собаки. Нет, если бы она решила влюбиться, то всенепременно выбрала бы боевого офицера с безупречной выправкой и при шпаге А это что? Одно слово «конторщик». Скучная личность, сразу понятно. Тем не менее, был вызван сторож и с пристрастием допрошен. Когда Михаил Алексеевич покинул дом и по какой надобности? «Так ведь рано утром», — степенно отвечал старик, сучил мне пачку писем, мол, для отправки, забрал лошадь, сказал, что в поместье. «Эх, Саша Александровна, а каким ты была младенчиком? Ну, чисто лягуха полудохлая». «Как это лягуха?» — растерялась она. «Почему вдруг младенчиком? Да что это на тебя нашло-то?» «И сам не знаю». Сторож с превеликой важностью подул на чай в блюдце. Груня поставила ему поближе корзинку с бубликами. «Ешь, ешь, из булочной это не Семёнович пек! хмыкнула Марфа Марьяновна. «Я ведь тут же был, когда тебя привезли», — поделился старик. «Лекарь тот мчался так, будто за ним черти гнались. Я уж думал, прямо на ворота тараном пойдет, но нет, пожалел лошадь. С утра так и стоит та картинка перед глазами, как управляющий ваш верховым уехал. А ну иди отсюда, дурак старый!» Рассердилась вдруг Марфа Марьяновна, сунула ему бублик в карман и прогнала недов даже чаю допить. А Саша снова растревожилась, вспоминая своего лекаря. Мчался, значит, милый, будто черти гнались. Спешил полудохлую лягуху отсюда оставить. А если бы не так? А если бы оставил он ее лакеем, канцлеровым, что случилось бы с Сашей? Умертвили бы они ее, не моргнув глазом, как им и мы было велено, или доставили в грозовую башню где заперли бы в подземелье, как того незаконного сына короля, про которого мадемуазель Жюли ей книжку читала. Жила бы она в потемках, да с железной маской на лице до конца дней своих. И Саше так жалко себя стало, что все сборы ей немедленно надоели, и она укуталась потеплее и побежала в конюшне, к жеребцу-бисквиту, на которого отец строго-настрого запретил верхом садиться, и даже конюхов всех заранее отругал. А она ей не будет верхом, она рядом постоит. Гривы его серебристые расчешет. Конюх ей обрадовался. засветился, скрибок сразу вручил, затораторил, следуя по пятам. «Ох и добрая ты, Саша Александровна, дело задумала, ох и доброе! Лошадей своих разводить, стало быть. Детки-то у бисквита нашего загляденья будут, вот сама увидишь». «Тебе-то кто уже доложил?» Рассмеялась она, любуясь жеребцом. Конюх достал из кармана морковку, отчекрыжил от нее ножичком из того же кармана кусочек и вложил Саше в руку. Так Михаил Алексеевич с утра за лошадью заходил. Глаза красные, я ему говорю. Что ж вы, голубчик, расходные книги всю ночь читали? Или Семёновича пытались в карты обыграть? Гибло это дело, говорю, у Семеновича хоть и один глаз, да все равно шельмовской». «Какое там?» — отвечает Михаил Алексеевич. «Письма заводчикам всю ночь писал». «Ах, что ему приспичило!» — с досадой заметила Саша. «По ночам только душегубы работают. Ведь просила не ехать в усадьбу, так все равно понесло». Саша протянула бисквита угощение на открытой ладони. Тот смотрел недоверчиво и даже небрежно и принимать подношение не спешил. Вот же тоже черт горделивый, ласково проговорил конюх. Меня-то твой папенька ни за что не отпустит. А ты вот что, найди в деревне Андрея Шишкина. Очень он лошадей знает и уважает, Саша Александровна. Не пожалеешь. Найду, пообещала она и тихо улыбнулась, когда бисквит осторожно принял морковку. Или нет? Канцлер не заточил бы ее в подземелье, а оставил бы при себе. И росла бы она нелюбимой сироткой всеми гонимой, вот от каких бед спас ее лекаря, теперь исчез. Как воду канул. Где теперь его искать? Хоть бы записочку прислал, написал бы, как ему на свободе. Бисквит вдруг сердито попятился и замотал головой, будто черта увидел. смурная это сегодня, Саша Александровна, вздохнул конюх. Разве же можно к лошадям в таком настроении? Лошадь она все чувствует и выставил ее вон. Ладно, хоть морковкой поделился. Саша шла по скользкой льдистой дорожке, грызла морковку и очень жалела, что не может отплатить лекарю добром за добро. Вот бы он попал в беду, а она, героически сверкая шпагой, спасла бы его от разбойников. Совсем замечтавшись, Саша оскользнулась на луже и прибольно плюхнулась прямо на фижмы. Спустя несколько дней управляющий появился так же незаметно, как и исчез. Саша тащила сверху коробку своих оловянных солдатиков, которых обязательно нужно было забрать с собой в деревню, когда увидела, как Груня бачком-бачком направляется в сторону кабинета с подносом в руках. Отца дома не было. Он с утра расфуфырился необыкновенно и поехал в дворец, твердо намереваясь добиться, наконец, ауидиенции у императрицы, которая увиливала от встречи вот уже второй месяц. Эти прятки носили ритуальный характер. «Отец будет требовать средств на фураж и амуницию», а государыня — жаловаться на расходы и свою несчастную жизнь. Поскольку каждый год происходило одно и то же, отец предусмотрительно вдвое увеличивал нужную ему сумму, а императрица вдвое ее уменьшала, торгуясь с азартом рыночного горшечника. — Груня! — позвала Саша, поставив на ступеньке коробку. — И куда это ты собралась? — Так Михаилу Алексеевичу чай несу, — зарделась та. — А вот я сама и отнесу, — решила Саша, забирая под нос, А ты коробку тащи к остальной поклаже. «Ох, Груня, Груня, и не стыдно тебе, все же вдовец». «Ну и что вдовец?» — упрямо возразила служанка. «Они-то самые заботливые. Ступай же!» — рассмеялась Саша и вошла в конторку. Управляющий едва не носом зарылся в грозбух и реестры, при этом хмурился так, будто ничегошеньки в этом не понимал. Увидев Сашу в дверях, он явно растерялся. И она снова подумала о том, какие печальные уставшие у него глаза. «Что же это вы?» Спросил Михаил Алексеевич, поспешно забирая у нее поднос. нос угруни на побегушках. Саша только отмахнулась и села напротив, небрежно стряхнув со стула какие-то документы. Значит, все-таки съездили. Съездил, согласился он. Александра Александровна, я вам каталоги привез. Ткани для что, рабивки диванов, шпалеры. В целом усадьба в хорошем состоянии. Ее протопили, высушили все перины, отмыли и выстерли. Да бог с ней! перебила его Саша. Что конюшни? Конюшни? Рассеянно потер он лоб. Конечно, я не проверял». «Да чтоб вас!» — вспылила она. «Что за дело мне до портьер? Не станете же подобно отцу относиться ко мне, как к ребенку. На его лице мелькнула улыбка, будто она сказала что-то смешное. Михаил Алексеевич смотрел на нее с такой терпеливой добротой, будто Саша ему во внучке годилась и это обескураживало. Смутившись, она схватила со стола верхнюю книгу из целой стопки и ойкнула. «Военно-конская перепись». Прочитала изумлённо и взялась за другой том. «Конские породы, отечественное коневодство, справочник коневого лекаря, искусство врачевания животных...» «Что это, Михаил Алексеевич?» «Готовлюсь к отъезду», — ответил он с прежней улыбкой. И Саше немедленно захотелось его расцеловать. Но она строго напомнила себе, что нельзя вот так запросто пугать управляющего, который, похоже, действительно собрался выучить о лошадях всё. «Ячерей в игришке свели», — припомнила она, мигом подобрев. «Где такому выучились только?» «По книжкам», — признался он простодушно. «Я, Александра Александровна, в некотором роде книжный червь. И охота вам глаза портить». «Саша! Сашка! Немедленно ступай сюда!» Раздался громкий и взволнованный голос отца. «Да где ты?» «Батюшки!» Она даже подпрыгнула от удивления. «Денег, что ли, дали, сколько просил?» «Я здесь!» Закричала Саша так громко, что Михаил Алексеевич вздрогнул и посмотрел на нее укоризненно. Отец ввалился в комнату, покрасневший с холода, распахнутый, явно довольный. Подхватил Сашу вместе со стулом, она взвизгнула, засмеялась, вцепилась в его плечи, покружил, поставил на место и погладил по растрепавшимся волосам. Все, Сашка, отменяй сборы, объявил он, сбрасывая тулуп на диван. Все отменяй! Цепляй шпагу и дуй во дворец. Папенька, вы сбриндили? Матушка-то, наша Свет Величество, распорядилась учредить фехтовальные дуэли среди Фрейлин. — сказал отец и оглушительно захохотал. — Скучно им, мает на бедном при дворце. Балы и домашки рады уже приелись, вот и придумали забаву. Так что ты им покажи, что такое кровь лядовых. Саша насупилась, отодвинулась даже вместе со стулом, приготовилась держать оборону. — Ни за что не поеду, — сказала она как можно твёрже. — Вот еще. Да и не фрейлина я. Ты дочь вольного атамана, — загремел отец, моментально превратившись в грозовую тучу. «Нам титулов не надо, чтобы фитюльки эти остальным под нос совать. Дед твой, Василий Никифорович, свою жену забрал из дома сиятельного князя, никто и пикнуть не посмел. Потому что мы из века в век опора трону. Все равно не поеду». И Саша оглянулась на управляющего, как бы бедный не перепугался. Семейные скандалы Лядовых были печально известны своей громогласностью. Однако Михаил Алексеевич смотрел на нее с искренним любопытством. «Да что ж ты уперлась-то, как коза!» — прорычал отец. Я говорила, что больше никаких дуэлей, говорила. Что же вы теперь такое предлагаете? Отец открыл был рот, чтобы разразиться казарменными своими ругательствами, но тут Михаил Алексеевич возьми добрякни. Да От чего же так Александра Александровна или за рок дали? Вот, обрадовалась Саша. За рок. Загадала: если выживу после ранения, то к шпаге не подойду больше. Мне же даже легкое зашивали, чуть не умерла. И состроила скорбную мордашку. Отец хмуро уставился на нее. Дуришь ты меня, Сашка! И правда ведь не могу! произнесла она жалобно. Ну уже, папа, не смотрите, как солдат навшу. Да и что мне делать среди Фрейлин? Уж лошади всяко приятнее. Глупостей, по крайней мере, от них услышишь гораздо меньше, а вы бы, папа, женились лучше, добавила она, чтобы сбить его со следа. Это помогло. У отца натуральным образом челюсть отпала. Что сделать? изумился он. Это еще что за новости? Сына родите! — деловито предложила Саша. — На гайку свою передадите. Мне, что ли, прикажете войсками командовать, когда вы состаритесь? — А разве не справишься? Саша только руками всплеснула. — Вот что, голубушка! — мрачно обронил отец. — Я обещал себе никогда не жениться, и слово своё сдержу. — Ну и я своё тоже. Они молча вслеснулись взглядами, и отец сдался первым. — Что за характер? — пожаловался он управляющему. — Сладу нет и пошёл себе раздраженно шпынять домашних. Саша перевела дух. «Лихо, вы с зароком придумали!» — оценила она. Михаил Алексеевич пожал плечами. «Я подумал, что у каждого поступка должна быть причина», — спокойно ответил он. «Вы правы», — согласилась Саша и погладила корешки лошадиных книг. «Обещала одному человеку, вот и причина». «Хороший, наверное, человек, самый лучший», — заверила она горячо и вздохнула. Посидела бездумно, глядя на столбики цифр в грозбухах. Значит, отец поклялся всю жизнь скорбеть по маме. Ну и как к нему подступиться с расспросами о ней? Это будет не просто гроза, это будет конец всему сущему. Рана, которая не заживает двадцать два года. Все они тут упрямцы, один упрямее другого. «Ни сам не женится, ни меня замуж не пускает», — произнесла она задумчиво. «Так и прервется рот Лядовых. Деду может написать. Пусть приедет и выпарет непутёвого». «Если бы вы, Александра Александровна, решились замуж, — мягко заметил Михаил Алексеевич, — то вас бы и стадо быков не остановило, не то что родной отец, которого вы в шорох держите». «Ах, что вы такое говорите?» — заулыбалась она, польщенная. «Знаете что, Михаил Алексеевич? Распорядитесь купить сани, да самые нарядные, ладьей. Что за зима в деревне без саней? Аж шпалеры? А это на ваш вкус? Да нет у меня никакого вкуса, не спорьте со мной!» — открестилась она. «Конюшни не проверили, так что теперь терпите и слушайтесь!» Он склонил голову, подчиняясь. В его глазах блестели смешинки, и в эту минуту даже нос с картошкой не казался Саше таким уж нелепым.